Глава седьмая Большую часть своего детства я провела в мотелях и квартирах, которые сдавались понедельно. По сравнению с некоторыми местами, где останавливались мы с мамой, отель, который Джуд забронировал, для нас выглядел достаточно мило, хотя и несколько потрёпана. «Всё, о чём я только мечтала?» Лия радостно вздохнула. У неё был талант не только распознавать ложь, Но и врать. Она окинула здание таким взглядом, будто нашла свою давно потерянную любовь и выглядела при этом совершенно искренне. «Тут не так и плохо», — сообщил Дин. Словно повернули выключатель, Лия перестала выделываться и отбросила за плечо свои длинные черные волосы. «Это Лас-Вегас, Дин! Неплохо! Обычно не для меня!» Джуд фыркнул. «Лия!» «Нам подойдёт. А что, если я скажу, что в этом нет необходимости?» Вопрос донёсся с парковки у нас за спиной. Я тут же узнала голос. «Майкл». Поворачиваясь к нему, я гадала, какого Майкла увижу. Парни, который завербовал меня в программу. И искреннего открытого Майкла, который дал мне взглянуть на его старые раны. Бездумного и равнодушного, который последние три месяца делал вид, что его никто и ничто не трогает? Особенно я. «Таунсенд», — поприветствовал его Дин. «Отличная машина». «Ты не слишком молод для кризиса среднего возраста?» — спросил Илья. «Живу на повышенных скоростях», — ответил Майкл. «Приходится делать поправку на инфляцию». Я посмотрела сначала на новую машину, Потом на Майкла. Классический автомобиль. Тёмно-вишнёвый кабриолет с откидной крышей в стиле, который напоминал мне 50-е или 60-е. В идеальном состоянии. Майкл с виду тоже был в идеальном состоянии. Никаких кровоподтёков на лице, никаких следов на руке, лежавшей на спинке пассажирского сиденья. Взгляд Майкла задержался на моём лице лишь на мгновение. «Не переживай, Колорадо!» произнёс он, и уголки его губ растянулись в напряжённой улыбке. «Я в целости и сохранности». Впервые за последние недели он отреагировал на что-то, чего я не говорила. Впервые вёл себя так, будто я стою того, чтобы читать мои эмоции. «На самом деле», — объявил Майкл, «я чувствую себя новым человеком, причём невероятно щедрым новым человеком с хорошими связями». Он окинул взглядом остальных, остановившись на Джуди. «Надеюсь, вы не против, но я забронировал для нас номер». Майкл забронировал его в Мэджести, самом дорогом отеле с казино в городе. Слоун замедлила шаг, когда мы подошли к пышному входу. Она слегка покачивалась, словно магнит, попавший в невидимое поле, которое отталкивало его... Ее губы быстро шевелились, она бормотала себе поднос разряда числа Пи. У некоторых детей есть любимое одеяло, которое помогает успокоиться. уверенно у Слоун вместо этого любимое число. Пока я пыталась понять, что именно в Мэджесте спровоцировало этот конкретный эпизод, наша специалистка по статистике заставила свои губы остановиться и переступила порог. Лея посмотрела мне в глаза и подняла бровь. Поведение Слоуна явно заметила не только я. Единственная причина, по которой Майкл этого не видел, он шёл в нескольких метрах впереди и уже бодро пересекал лобби. Остальные двинулись следом. Я уставилась на потолок высотой почти в 20 метров. Джуд не стал возражать против того, чтобы перебраться сюда. Профайлер во мне говорил, что Джуд понял, что это важно для Майкла, И дело вовсе не в роскоши, мэджести. Контроль. Мистер Таунсенд, консьерж поприветствовал Майкла с видом дипломата, встречающего главу иностранного государства. Мы так рады, что вы и ваши спутники сегодня с нами. Сью-тренуар — один из самых изысканных, что мы можем предложить. Майкл шагнул вперёд. Несколько месяцев назад ему прострелили ногу, и он до сих пор заметно хромал. Он не пытался этого скрывать и положил руку на бедро, провоцируя консьержа опустить взгляд. «Надеюсь, туда поднимается лифт», — произнёс Майкл. «Разумеется», — нервно ответил консьерж. «Разумеется». Я поймала взгляд Дина. Его губы слегка дрогнули. Майкл издевался над беднягой консьержем и наслаждался этим, пожалуй, немного чересчур. «Полагаю, в Ренуаре есть свой лифт, так ведь, мистер Симмонс?» Светловолосый мужчина лет двадцати с лишним мягко вмешался в разговор, подойдя к консьержу. На нём была тёмно-красная рубашка, шёлковая, судя по виду, а поверх неё чёрный пиджак спортивного покроя. Его оценивающий взгляд скользнул по Майклу, а пальцы небрежным движением застегнули две верхние пуговицы пиджака. Жест, выдающий не столько волнения, сколько собранность солдата, который готовится к бою. «Дальше я займусь», — сказал он консьержу. Тот слегка кивнул в ответ. В их взаимодействии я отметила несколько моментов. Во-первых, у консьержа не было проблем с тем, чтобы принимать приказы от человека, который был по меньшей мере на 20 лет его младше. А во-вторых... Этот человек не имел никаких проблем с тем, чтобы такие приказы отдавать. «Аарон Шоу!» — представился он Майклу и протянул руку. Майкл принял рукопожатие. Взглянув на Аарона снова, я поняла, что он младше, чем мне показалось изначально. и Ему 21 или 22. «Если вы проследуете за мной», — произнёс он, «я буду рад лично проводить вас в ваши номера». Я мысленно перебирала всё, что я успела узнать про Аарона шоу. Поведение, личность, окружение. Аарон пришёл на помощь консьержу. Идя через лобби, он улыбался и кивал многим присутствующим от партии до гостей отеля. Он явно понимал, что здесь происходит. С каждым шагом люди расступались перед ним. «Ваша семья владеет казино?» — спросила я. Аарон сбился с шага, хотя и лишь на секунду. «Это так очевидно?» «Это всё шёлковая рубашка», — заговорщическим шёпотом сообщил Майкл. «И ботинки». Аарон остановился перед зеркальной дверью лифта. «Обувь, значит, меня выдала», — с невозмутимым видом произнёс он. «Конец моей карьере шпиона». «Ты ожидаешь, что люди будут принимать тебя всерьез, но ты умеешь посмеяться над собой». Стоявшая рядом со мной Слоун рассматривала сына владельца отеля с таким видом, будто он только что просунул руку в ее грудную клетку и вырвал ей сердце. «Я пошутил насчет шпионажа», — сообщил ей Аарон, улыбаясь более искренне, чем до этого Майклу. «Клянусь». Слоун перебрала имеющиеся в её памяти данные в поисках подходящей реакции. «В этом отеле 4097 комнат», — сообщила она странно оптимистичным тоном. «А ещё в Мэджесте подаётся более 29 тысяч блюд в день». Я повернулась к Аарону, готовая вмешаться, но он в ответ на попытку Слоун поговорить даже глазом не моргнул. «Вы останавливались у нас раньше?» — спросил он. Этот вопрос почему-то сильно задел Слоун. Она молча покачала головой. С опозданием она вспомнила, что нужно ему улыбнуться. Той же болезненно широкой улыбкой, которую она репетировала в самолёте. «Ты так усердно стараешься», — отметила я. Но всё равно было непонятно, чего именно Слоун пытается добиться. Двери лифта открылись. арен вошёл первым и придержал дверь для нас. Как только мы зашли, он взглянул на Слоун. «Всё в порядке, мисс?» Она едва заметно кивнула. Двери лифта закрылись, и я слегка толкнула Слоун бедром. Через пару секунд она украдкой посмотрела на меня и толкнула меня в ответ. «А ты знаешь», — радостно произнесла она, снова пытаясь поддержать разговор, «что лифты убивают всего 27 человек в год».